— Яйцами принародно обкидали младшего сотрудника милиции. И ведь постороннего человека не постадились, представителя, так сказать, национального меньшинства. — Но попрошу отметить таки библейского народа. Раздался вдогонку гордый голос Шмулинсон. Мити выдержал паузу и проникновенно продолжил. — Маменька родная от сына отказалась. Соседи упреками смущали. Друзья детства отвернулись, девки морды скорчили, и даже дети и малые и те обидственные слова нашли — оккупантам обесчастили. Я практически открыл рот, чтобы прекратить этот фарс, но на последнем предложении захлопнул — оккупант. Это откуда же деревенская ребятня такая умная слава знает или подсказал кто? Посему от позора несмываемого, от горя безысходного, от тоски видной, лишает себя жизни ваш Митька Беспотный. Казню сам себя, смерть ее летую через повешение. Абрам Моисеич, а что я? Я таки с вами, Димитрий, и нехай им всем уже через час будет жутко стыдно. Через венец ворот перелетела веревка. Оба конца скрывались внутри двора. Баба, не разжимая зубов, тихонько завыли. Я толкнул калитку плечом, заперто. Ворот, разумеется, тоже. Забор высокий, и если я хоть капельку знаю, Миткин гонор, он ведь там всерьез удавится. И староеврей с ним за компанию. Прощайте, люди добрые. Ай, какие они добрые! Из десятка першивых яиц, некошарных кур, довести нас с такой драмы, молодой человек. Тяните меня тоже, нет никакой матчи здесь жить. — Младший сотрудник Лобов, — не выдержал я, — а ну прекратить дешевый благан. Батюшка, Никита Иванович, — недоверчиво раздалось из-за ворот, — и бабуля с вами? — Нет, ну, тогда простить меня, дурака, приказу неподчиневшегося. Ибо честь моя замарана. Один замарный мундир все в сепергруппе позор, и пятно на видном месте. Абрам Моисеевич, не дергайтесь. Мечка, уволю. Вот как бог, сына то уволю. Так и сделайте это побыстрей, или вы уже понесете грустную весть моей сари. Пусть дети знают, что их папа пал в неравной борьбе с людской черствостью в бою за яйца. — Да бери, сколько всю душу вымотал! Сорвался кто-то из мужиков, и вся деревня поддержала его согласно воем. — Хоть телегу грузите, так не часть Никаких денег не надо, так гребите! — Деметре, вы слышали? Так это имеет некий смысл. — Мне честь дороже! Это были последние миткины слова. Раздался истошный виск Шмулинсона и веревка на воротах резко натянулась. Подскочившее тело портного гробовщика ударило с макушкой венец, раздался треск, и... — Ломайте, мужики! — сипло просил я, отходя от ворота. Маняшин папа поднялся первым. Один удар плечом, легкий без видимого напряжения, и калитку вместе с засовом снесло внутрь на двора. Сам кузнец явно испугался, смущенно пропуская меня вперед. Я автоматически козырнул. Внутри оказалась картина, достойная пираж Шекспира, традиционно обворовывающего деревенских. Под воротами вниз головой, кривыми ногами вверх, стоит Абрам Моисеевич. Рядом на обломках табуретки лежит наш Митька самым тупым выражением лица, и на шее у каждого обрывок веревки. Но до Митькин вес не каждый корабельный канат выдержит. Неудивительно, что шмолинсона так подкинула. Я попытался аккуратно перевернуть жертву масонского заговора. Едво не вернулся вместе с ним, но Пеньковый галстук развязать успел. После чего с наслаждением нахлестал Шмулинсона по щекам. Он... Порозовел и поднял на меня полные глубочайшие скорби евангельские глаза. Стыда в них не было».